Глава 11. Как только начинается кристаллизация, вы с упоением наслаждаетесь каждой новой гранью красоты, которую раскрываете в любимом существе. Но что есть красота? Это очередная способность доставлять вам удовольствие. Удовольствие отдельно взятых индивидуумов различны и нередко противоположны. Этим очень хорошо объясняется, почему то, что является красотой для одного человека, оказывается уродством для другого. Убедительный пример – Дель Россо и Лизио, 1 января 1820 года. Для того, чтобы раскрыть природу красоты, следует выяснить, какова природа удовольствий каждого индивидуума. Например, Дель Россо нужна женщина, допускающая кое-какую фривольность в поведении и поощряющая своими улыбками весьма пикантные забавы. Женщина, которая ежеминутно вызывала бы в воображении плотские наслаждения и при этом настраивала бы Дель Россо на любовные ласки, и позволяла ему им предаваться в присущей ему манере. Вероятно, под любовью Дель Росса подразумевает физическую любовь, а Лизио – страстную любовь. Со всей очевидностью ясно, что они не должны прийти к согласию по поводу слова «красота». Моя красота, как надежда на характер, полезный для моей души, стоит выше чувственного влечения. Подобное влечение – лишь отдельный вид красоты. 1815 год. Таким образом, красота, которую вы раскрываете в ком-то, есть очередная способность доставлять вам удовольствие. А удовольствие варьируется, как и индивидуумы. Кристаллизация, выстраиваемая в уме каждого человека, неизбежно принимает окраску удовольствий этого человека. Для мужчины кристаллизация его любовницы или ее красота есть не что иное, как совокупность всех форм удовлетворения всех желаний, которые постепенно зародились в нем по отношению к ней.